Но как же он испугался, когда взглянул на нее. Лицо у королевны было пепельно-серое, все в старческих морщинах, глаза мутные, волосы грязно-рыжие. «Вы ли та королевна, о красоте которой молва во всем свете разносится?» — воскликнул он. «Ах!» — отвечала она. «Эта наружность не мне принадлежит, и глазам людей я могу представиться только в таком безобразном виде».